194. Когда бесконечный разум принял форму разума конечного, воплотившись в человеке, он естественно должен был в новом модусе бытия сохранить свойства своего прежнего существования. Он прежде всего должен был сознавать. Человек таким образом ведет свое начало не от двуногого животного, как это представляют себе материалисты, но от наивного, хотя и неполного, ощущения своей природы. Ум человеческий, значит, никогда не был в состоянии полного неведения по отношению ко всему. Представление, более или менее ясное о законе своего бытия, явилось у него в тот самый день, когда этот ум сознал, что существует. Не будь это так, он не заключал бы в себя основного начала своего бытия. Он не был бы духовным существом, но, несомненно, и то, Что в последовательности времен индивидуальный ум, именно в силу своей свободной природы, должен был обособиться, оторваться от всемирного разума, развиваться как субъект. И с этой поры полное непонимание стало неизбежным возвращением индивидуального бытия к бытию всеобщему, восстановлением падшего «я». Эту цель и поставило себе христианство в порядке логическом. Что оно и осуществило на деле, поскольку переворот такого рода мог совершиться без нарушения равновесия между различными силами, движущими нравственный мир, без полного нарушения всех законов творения. В этот день, когда на Голгофе была принесена искупительная жертва человека, разум мировой был восстановлен в разуме индивидуальном и на этот раз занял в нем место навсегда. Отныне человеку стало доступно действенное обладание абсолютным добром и абсолютной истиной. Перед злом выросла преграда, которую оно не смело переступить. Перед добром путь был чист. Рассеялась мрачная тень, которую отбрасывала когда-то исполинская личность человека на все предметы его видения. И от него одного зависело отныне жить в истине. 195. Впрочем, через какие бы фазы своего существования человечество доселе не проходило, в те или времена, когда оно еще жило на лоне первобытной природы, или когда оно уже шествовало вперед под собственным импульсом, или, наконец, тогда, когда его развитие творчески определилось непосредственным проявлением мирового разума, никогда оно не выходило из сферы сознания. Это и есть та среда, в которой протекает всякое человеческое действие. Разум есть разум. Он может только сознавать. С утра до ночи человек только это и делает. Даже ощущения его, по мере их переживания, превращаются в его мозгу восприятие. И это постоянное участие его разумного существа во всем происходящем с его существом физическим и создает в нем единство и делает из него нечто большее, нежели чистое разумение. 195а. Поэтому мысль того гениального человека, который создал свое учение о науке, была верной мыслью. Но никак при этом не следовало забывать, что если человек ничего не делает помимо сознания, это совершенно справедливо, все же в его существует нечто такое, что есть предмет его познания. И поэтому для постижения закона самого познания, прежде всего, надлежит установить отношение между познаванием и его предметом. А вот это и не было сделано. Занимались только субъектом, то есть познающим, а до объекта, то есть познаваемого, не дошли. Система, явившаяся непосредственно после упомянутой, естественно, должна была все свое внимание обратить на объект человеческого познания. Так в действительности и произошло. Но при этом человек растворялся в природе. Во всем это был пантеизм со всеми его последствиями. Оказалась необходима и новая реакция, при которой я, не отказываясь от своих прав, должно было признать совершившийся синтетический факт и представить перед лицом Вселенной и Божества в истине и реальности. Это последняя глава современной философии. 196. Вы видите, в этой системе разум станет, так сказать, высшей категорией или окончательной формой жизни. Чтобы дойти до этого, бытие проходит через несколько фаз. Опять-таки категорий, но гораздо более важных, чем идеологические категории Канта. Все эти фазы всеобщей жизни человечества логически связаны между собой и следуют одна за другой, и человеческое «я» не перестает более или менее смутно ощущать их. В каждую данную эпоху оно старается дать себе отчет в том, что оно испытывает, что вокруг него происходит. Прогресс человечества таким образом должен был заключаться в том, чтобы более приближаться к такому положению, когда ему будет дано полное сознание того, что тогда составит его содержание. А достигнув до этого, человечество оказалось бы в положении абсолютного разума, то есть такого разума, который сознает и постигает себя самого в совершенстве. Последняя фаза человеческого развития. 197. Мы только что видели, в чем ошибка знаменитого учения о «Я». Учение, пытающегося установить, что не существует ничего, помимо познания, а не подозревавшего, что познавание предлагает быть ее познаваемого предмета, то есть чего-то несознанного человеком и существовавшего прежде познания его человеком. Нельзя, однако, отрицать, что это учение оставило Глубокие следы в человеческом разуме. Дело в том, что это дерзновенное превозношение личности заключало в себе начало необычайно плодотворное. Если Фихты не видел объекта, то это, конечно, не по недостатку философского понимания, а просто потому, что он был поглощен страстно увлекавшей его работой, которую ему пришлось проделать на пути к построению внутреннего факта. Явившийся после него Гегель, ученик шиллинга естественным образом должен был быть приведен к построению факта внешнего и эту задачу выполнил блестяще. Вопрос в том, не слишком ли он со своей стороны увлекся объект, и в своей теории всеобщего примирения, достаточное ли место он отвел индивидууму. Беспристрастное рассмотрение его учения с этой точки зрения дало бы наиболее правильную его оценку. Его философия, однако, была по существу синтетической, поэтому он не мог остановиться на полпути, как это сделал Фихте, который поневоле вернулся к анализу, несмотря на могучий толк, сообщенный Шеллингом философской мысли. Гегель, поэтому, необычайно двинул вперед синтез человеческого разума. Это верно, но да будет нам разрешено заметить, что он не вполне Доработал свою мысль. Он умер преждевременно, в разгар своей деятельности, и не успел сказать своего последнего слова, окончательно отделать свое учение. Вот, впрочем, несколько строчек самого Гегеля, которые лучше, чем сумеем мы это сделать, покажут, куда направлена его система. Человеческий разум, говорит он, постиг искусство анализа, но не научился еще синтезу. Так он отделил душу от тела, и это было хорошо, так как Бог есть дух, а природа не что иное, как материя. Но сделав это, он забыл магическое слово, долженствовавшее воссоединить то и другое, подобно тому гетовскому ученику, который, напустив воды в дом своего хозяина, не знал, как остановить ее приток, и неизбежно бы утонул, если бы, на счастье, не спас его появившийся вовремя хозяин. Вы догадываетесь, кто мастер-чародей философия? 198. Неужели вы воображаете, будто такой пустяк, вырвать пытливые умы сферы его мышления и втиснуть его в тот узкий и мелочный мир, в котором вращается людская пошлость? Вас окружает множество людей или человеческих жребьев, которым суждено пройти свой путь бесследно. Почему вы не проповедуете им свои возвышенные учения, но не сбиваетесь с пути того, кто сосредоточенно и покорно отдается началу в нем заложенному? Не отвлекайте его от пути, по которому он следует не по своей воле, с которого не может отклониться, не разбившись сам. Он увлечет, быть может, и вас в своем падении. Не видите ли вы, что орбита по которой он движется, начертано заранее. Преградить ему путь, значит восстать против законов природы. Вы думаете, что лишь невинная шутка бросать камни под ноги мыслящего человека, чтобы он споткнулся, чтобы он грохнулся, на мостовой во весь рост, и не мог бы подняться лишь облитый грязью с разбитым лицом, с одеждой в лохмотьях? Уязвленный, искалеченный, измученный окружающей его пустотой, он тайна для самого себя, а тем более для вас. Как же в самом деле разгадать, что скрывается на дне этой стесненной души? Как разгадать те мысли и чувства, которые вы и ваше присное загнали в его бедное сердце? Не вам понять, сколько задатков, какие силы задушены миром и жизнью среди которых он, задыхаясь, влачит свое существование. Мир его не принял, и он не принял мира. Он имел наивность думать, что хоть как-нибудь подхватит мысль, которую он провозглашал, что его жертвы, его муки не пройдут незамеченными, что кто-нибудь из вас соберет те блестки, которые он с такой щедростью расточал. Безумие, конечно. Но пристало ли вам расставлять ему сети, провокаторски его завлекая, вам, которое сами называли мощным его словом и мужественным его сердцем? Если в этом не было горькой насмешки, так дерзнули вы заткнуть ему рот, посадить его на цепь? А кто знает, что бы вышло, если бы вы не преградили ему пути? Быть может, поток смыл бы все нечистоты, под которыми вы погребены». Быть может, рассек бы сковывающие воспуты. 201. Чем больше размышляешь над влиянием христианства на общество, тем больше убеждаешься, что в общем плане провидения западная церковь была создана в видах социального развития человечества, что вся ее история лишь логическое последствие вложенного в нее организующего начала. Можно осуждать средства которыми она пользовалась для достижения своей цели. Но нужно признать, что эти средства были не только самые действительные, но и единственно возможное в различные эпохи, через которые лежал ее путь, что верно своему призванию она никогда не уклонялась в сторону от направления ей сообщенного, что изумительное чутье, предназначенное ей роли, неизменно руководило ею на протяжении веков борьбы, поражений и поразительных побед. Наконец, хотя нельзя отрицать, что она была чистолюбива, нетерпива, не пренебрегала земными благами, приходится признать, что только при этих условиях могут осуществиться начертания провидения. 202. Что было прежде всего необходимо? Не осуществить ли доверенную ей идею? «Потому все должно быть подчинено этому высшему велению. Разве не нелепо упрекать ее в том, что она последовательно, пламенно, страстно выполняла свою задачу? Что сталось бы с миром, если бы она то и дело колебалась между различными ересями, которые стали появляться с первого же дня ее установления?» не перестали возникать до тех пор, пока, наконец, не были поглощены великой ересью XVI века, решившейся заменить реальность церкви пустой своей церкви неосязаемой. Если вы меня спросите, носил ли каждый из членов церкви в сердце своем совершенное сознание великого дела, которое выполнялось вокруг него, я вам отвечу, что этого не думаю ибо такое сознание станет доступным в Божественной Церкви лишь после того, как она пройдет весь цикл человеческого разума. Тогда, исчерпав весь путь ограниченного разума, она вступит в область разума предельного, чтобы затем уже не выходить из нее. Нельзя, однако, сомневаться в том, что в ней всегда жило некое глубокое ощущение этого разума и сосредоточена в некоторых избранных душах, некоторых увенчанных священным сиянием умах. Оно улучшалось на всю сферу разумных существ, составляющих христианскую общину, и наполняло их всей силой, всей правдой глубокого личного чувства. 203. Задача Восточной Церкви, по-видимому, была совершенно иная. Она должна была поэтому идти иными путями. Ее роль состояла в том, чтобы явить силу христианства, предоставленного единственно своим силам. Она в совершенстве выполняла это высокое призвание. Родившись под дыханием пустыни, перенесенная затем в другую пустыню, где, живя в уединении, созданном для нее окружавшим ее варварством, она, естественно, стала аскетической и, созерцательной. Самое происхождение ее отрезало ей путь к какому бы то ни было честолюбию. И она, надо сознаться, довела покорность до крайности. Она всячески стремилась себя ограничить, преклонять колено перед всеми государствами, каковы бы они ни были, верные или неверные, православные или схизматики, монголы или сельджуки, когда гнет становился невыносимым или когда иноземная ига над ней разрешалась. Редко умела она прибегнуть к иному средству, помимо того, чтобы заливать слезами церковную паперть или же, повергнувшись в прах, призывать помощь небесную в тихой молитве. Все это совершенно верно, но верно и то, что Ничего иного она делать и не могла, что она изменила бы своему призванию, если бы попыталась облечься в иную одежду. Разве только в славные дни русского патриаршества она дерзнула быть честолюбивой. И мы знаем, какова была расплата в эту попытку противоестественной гордости. Как бы то ни было, этой церкви, столь смиренной, столь покорной, столь униженной, Наша страна обязана не только самыми прекрасными страницами своей истории, но и своим сохранением. Вот урок, который она была призвана явить миру. Великий народ, образовавшийся всецело под влиянием религии Христа. Поучительное зрелище, которое мы представляем на размышления серьезных умов. 205. Перед нами произведение молодого французского философа. Человека во многих отношениях очень умного, стоящего совершенно особняком от философской клики своей страны, но, к несчастью, находящегося также в полном неведении о том, что происходит по ту сторону Рейна, и судящего о философии вообще по той, которой учат с кафедр Кольдж де франс А надо сказать, что страна, в которой увидел свет родоначальник современной философии, не пользовалась его наследием. В наши дни это замечательное наследство не является достоянием ни гражданина Кузена, ни гражданина Жуфруа. 206. Наш автор, например, громко возражает против притязаний очень известной во Франции школы, которая хотела бы упразднить чувство личное и заменить его чувством социальным. В своих возражениях он совершенно прав, но он не прав, смешивая эту младенческую теорию с учением немецких философов. Мы берем на себя смелость уверить его, что ничего нет общего между гуманитарными теориями французов и серьезной философией, предметом которой являются вопросы совершенно иного порядка, чем частные вопросы жизни того общества, в котором сталкиваются всевозможные анархические теории, логические и политические. Эта философия стремится к определению связи между миром внешним и миром внутренним, к примирению идеи с действительностью. Все эти вопросы, которые человеческий ум ставил себе искренне, которые христианство разрешило по-своему при помощи веры, но которые еще никогда не были разрешены разумом, Поэтому можно сказать, что дело этой философии есть дело христианства, перенесенное или продолженное на почве чистой мысли. Как видите, отсюда далеко до фурьеризма, до размещения человечества по фланстерам. Социальные вопросы, конечно, входят сюда же, но они стоят впереди, ждут своего разрешения от разрешения проблемы жизни. Но в философской области они должны будут раскрыться сами собою, когда разум будет окончательно утвержден, когда идея найдет свое разрешение, когда логическое действие осуществится. До тех пор философия нечего сказать по этим вопросам. 207. В общем, нет разногласия по вопросу о том, что нравственная личность, созданная христианством, иная, нежели та, которую породило язычество. Теперь же философия занята воссозданием индивидуума логического. Речь идет вовсе не об уничтожении я, а о замене его каким-то отвлеченным созданием массового человечества. Речь идет только о том, чтобы воссоздать это я на основе более верной. Вот и все. Если вы хотите знать, каким методом философия думает достигнуть этой желанной цели я скажу вам она прежде всего ищет вокруг себя нечто такое в чем был бы уже осуществлен тот великий синтетический факт который она хочет осуществить или лучше сказать нечто такое в чем никогда не было разделения между двумя основными началами мира и не было их кажущегося антагонизма и это свое искомое она находит в идее абсолютного бытия Абсолютное же бытие есть свойство только абсолютного разума, поэтому абсолютный разум и является отныне объектом ее изучения, ее размышления, ее анализа. Все его проявления, где бы она их ни встретила, она запомнит, она обдумает, каждый в отдельности. Она исследует все века, дойдет до современного положения, стоящего в себе итог истекших времен. Она, наконец, попытается вскрыть действие, еще не осуществленные, но витающие уже в туманной дали будущего. Весь этот труд она передает мысли человека и предложит ей его методом, ее разработанным. Она не только не замышляет уничтожить субъект, наоборот, она на него возлагает выполнение всей задачи, заставив его предварительно осознать свою природу. А с другой стороны, дав нам точное и явное представление об объекте, она и субъект, и объект вводит из области неопределенную абстракция, вводит их в действительность, и таким образом уже ныне в известном отношении осуществляет то их согласование, которое она должна была найти лишь в конце своей деятельности. Такова философия в наши дни. 211. Как объяснить себе, что в книге о христианстве, которая вообще признана хорошей книгой, и где говорится о всех религиях и всех философских системах мира, ни слова не сказано о православной церкви, хотя бы для того, чтобы опровергнуть ее учение, в 212. Христианство существует. Оно существует не только как религия, но и как наука как религиозная философия. Оно было признано не только невежественными народными массами, но и самыми просвещенными, самыми глубокими умами. Вот чего не могут отрицать его злейшие враги. Поэтому они должны доказать одно из трех. Или что Иисус Христос никогда не существовал, и поэтому религия, которая носит его имя, была основана каким-то ловким фокусником или же, что Иисус Христос действительно существовал, то Он Сам был только ловким фокусником, или же, наконец, что Он был восторженным фанатиком, убежденным как в том, с чем Он выступал, так и в Своем божественном происхождении. А если допустить какое бы то ни было из этих трех предположений, пришлось бы еще раз разъяснить, каким образом христианство, рожденное во лжи, могло дойти до такого положения, в каком мы его ныне видим, и произвести то действие, какое оно оказало. 213. Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что не правы его противники. 214. Доказательством того, что такими, какие мы есть, создала нас церковь, служит, между прочим, то обстоятельство, что еще в наши дни самый важный вопрос в нашей стране – это вопрос сектантов, раскольников. Слово «раскольников» – последнее слово в оригинале написано по-русски. 215. С одной стороны, беспорядочное движение европейского общества к своей неведомой судьбе, в то время как сама почва на Западе все колеблется, готовая рухнуть под стопами новаторского гения. С другой стороны, величавая неподвижность нашей Родины и совершеннейшее спокойствие ее народов, ясным и спокойным взором наблюдающих страшную бурю, бушующую у нее порога. Вот величественное зрелище, представляемое в наши дни двумя половинами человеческого общества, зрелище поучительное и которым нельзя достаточно восхищаться. Десять страниц в том же духе. 216. Этот человек был бы терпим, если бы он согласился чего-нибудь не знать. Но нет, ему нужно знать все. Все. Одной очень простой вещи он, однако, не знает. А именно, что если на беду человек одарен внешностью гипопотама, он должен быть скромным или же гениальным у того другого. Ум такого же рода, но он, по крайней мере, мудро сидит дома, в блаженном и одиноком созерцании своих достоинств и достоинств своего ребенка. Он не вешается вам на шею, чтобы сообщить, что он знает все лучше вас. 217. Вся философия Гигеля, как известно, заключена в двух понятиях – бытия и духа. Конечно, не это заслуживает в нем упрека, что в конце концов можно найти в мире мысли и свободной воли, кроме действия и того, что оно производит. Ничего. К несчастью, промежуточное расстояние между этими двумя основными понятиями заполнено диалектикой, правда строгой, даже подчас, пожалуй, слишком строгой, но превращающейся часто в настоящий номинализм а в узкую логомахию, игру слов. Возможную только на таком языке, где на каждого существительного вы можете по желанию сделать неопределенное наклонение глагола. Странная грамматика, которая выражает одним и тем же словом причину и следствие, и уничтожает причинность в результате ошибки в языке. Гегель, очевидно, приписал диалектике слишком большую роль. Он, очевидно, не понял своего века, века столь поглощенного идеей практической, нетерпеливо стремящегося добиться цели, дойти до реальности, пользуясь выражением, заимствованным у самого Гегеля. Как вы хотите, я вас спрашиваю, чтобы мы изводились этими бесконечными словопрениями. Это и с схоластикой средневековья мы, которые мчимся по железной дороге с быстротой солнечного луча, ко всеобщей развязке. Невозможно. 218. Известно, что приобретение какой-нибудь вещи происходит двояким способом. Посредством производства ее или посредством обмена. Другими словами, для того, чтобы приобрести вещь, нужно или произвести ее, или купить. Но если вы не обладаете умением произвести вещь, или не имеете средств купить ее, не имеете также равноценного предмета, который могли бы предложить в обмен. Что же? Добудьте только кредит, и вы все же сможете приобрести ее. Настоящий собственник вещи охотно уступит ее вам на веру в обмен на равноценный предмет с уплатой впредь. И надо сказать, что ничто так не возбуждает жажда наслаждений, как возможность приобретать предмет этим последним путем. Ничто не вызывает столь легкой растраты своего будущего, ничто так не повышает расходов и не предоставляет столь широких средств для материального существования за счет завтрашнего дня. Но в порядок интеллектуальном, где приобретение идей и познаний совершается только посредством умственного труда и науки, где стало быть немыслим простой обмен где нельзя получить одну идею взамен другой, случается, что человек оказывает кредит самому себе, где он потребляет ценности раньше их приобретения, что он пускает в ход некоторые идеи, не понимая их. В наше время это самая обычная вещь. Это опять та же жажда наслаждений, ищущая удовлетворение в другой области. Как видите, теория кредита применяемая в области умственной, удивительно усовершенствована. 219. Распространение просвещения вызвало во всех классах общества новые потребности, и они требуют удовлетворения. Таково современное положение вещей в его подлинной сущности. В этом все дело. Ваше дело разъяснить нам, законно на это требование или нет. Рабочий хочет иметь досуг. Чтобы так же, как и вы, прочесть новую книгу, как и вы, посмотреть новую пьесу, как и вы, иногда, побеседовать с друзьями, он, конечно, не прав. Но тогда почему же вы так старались распространять просвещение, организовывать начальное обучение, сделать науку всякому доступной? Следовало бы оставить массы в грубом невежестве. Средства, пускаемое в ход обездоленными классами для завоевания земных благ, без сомнения отвратительные. Но думали ли вы, что те, которые феодальные сеньоры использовали для своего обогащения, были лучше? Должно показать им другие, более законные, более действительные средства, такие, которые бы меньше нарушали ваши привычки, комфорта и безделия, а не оскорблять их. Оскорбление не есть политико-экономический трактат. Бедняк, стремящийся к малой доле достатка, которого вам девать некуда, бывает иногда жесток. Это верно. Но никогда не будет так жесток, как жестоки были ваши отцы. Те именно, кто сделал из вас то, что вы есть, то наделил вас тем, чем вы владеете. 220 много толкуют о том, что общество лишено обеспеченного спокойства, Но с каких-то пор оно наслаждается этим вжделенным чувством безопасности, по которому вы так тоскуете. Наслаждалось ли им общество в средние века, когда каждый барон обирал округу, над которой высилась его башня, и когда жакерия разоряла деревни, Наслаждалось ли общество Италия, когда в каждом городе был свой тиран со своим набором орудий пытки? Или во время войн против гугенотов, когда Колиньи был умершлен, а король Франции расстреливал своих подданных? Или во время 30-летней войны, когда вся Германия дымилась от пожаров, всюду сопровождавших шайки Валенштейна и Тилли, или когда палатинат был разорен по приказу Лувуа и драгонады разгоняли промышленное население Франции или когда гирлянды человеческих трупов украшали белокаменные стены нашего Кремля или во времена наполеоновских военных наборов, когда цвет нации погибал на полях сражений наконец наслаждается ли оно этим чувством безопасности в наши дни в тех странах, где кредита не существует, где 10% нормальная процентная ставка, где громадные капиталы лежат в туне из страха себя обнаружить, где господа убивают своих крепостных, когда последние их не убивают. Где осадное положение, нормальное состояние страны? Повторяю, не будем смешивать двух фактов. Совершенно разнородных И связанных между собой только в порядке хронологическом Общество под ударом Но оно защищается И в этой защите оно просвещается Оно несомненно найдет средство выйти из беды Это уже не то, что было в старину Когда бессмысленный и нелепый предрассудок Боролся против всеобщего разума Теперь серьезные интересы борются защищая себя против серьезных же интересов. 221. Философическое «я» во всем этом ни при чем. Религиозное чувство, наивные чаяния, юная вера первых веков христианства уже невозможны. И более не могут овладеть массами. Они могут служить утешением лишь для некоторых разрозненных существований. Для отдельных душ, вечно пребывающих в младенчестве Божественная мудрость никогда не помышляла затормозить движение мира Это она внушила человечеству большинство идей Которые его теперь потрясают Она не могла и не хотела упразднить свободу человеческого духа Она вложила в сердце человека задатки всех тех благ Которыми человеку дозволено пользоваться и затем предоставила действовать человечеству. Посмеете ли вы сказать, что этот росток погиб среди современных бурь, или что он стал бесплодным, это было бы богохульством более преступным, чем все зло, принесенное миру революциями, ибо это значило бы лишь мир надежды, той силой, которую Евангелие осмелилось признать добродетелью. 222. Мы идем освобождать Раев, чтобы добиться для них равенства прав. Можно ли при этом не прыснуть со смеха? Раев, сноска, турецкое название христиан, живших в Турции. 223. Морская держава – это побережье, без колонии, без торгового флота. Можно ли при этом не прыснуть со смеха? 226. Вы претендуете на звание представителей идей. Постарайтесь иметь идеи. Это будет лучше. 227. Закон, как вы знаете, карает сообщеничество, так же, как и преступление. Комментарии. Входящие в данный раздел материала представляют собой записи по нравственным, философским, историческим, литературным и политическим вопросам, которые Чаддаев делал, начиная с периода создания философических писем на протяжении всей жизни, они имеют вполне самостоятельное значение, приобретающее эссеистическое и афористическое звучание. И, по мнению М. Жихарева, их можно поставить рядом с произведениями в том же роде Вавинарга, Лара Шфука, Паскаля. Вместе с тем, многие из этих записей, не теряя самостоятельного, жанрового значения, находятся как бы в подчиненном положении по отношению к развитию одной мысли, в цикле философических писем и к ее вариациям в последующих сочинениях. Столь разные проблемы вдохновения и свободы воли, разума и воображения, Искусство и языка, веры и знания, счастье и альтруизма, подлинного и мнимого патриотизма, конфессиональных различий, особенностей западной и русской истории, немецкой и французской философии и другие рассматриваются каждая в своей собственной сфере и одновременно призваны доказать божественное происхождение различных явлений в духовном и физическом мирах, обосновать веру в грядущее осуществление христианских принципов. В первую часть входят отрывки, относящиеся приблизительно в 1828-1830 годах и напечатанные в сочинениях и письмах Петра Яковлевича Чадаева с копией, сделанной Елагиной и принадлежавшей Максимовича. Несколько из них было опубликовано в 1832 году в одиннадцатом номере журнала «Телескоп». Вторая и третья части составляют афоризмы и размышления Чаадаева, соответственно, сороковых и 50 годов, приведенные еще в довоенные годы Шаховским с французских копий Жихарева и опубликованные Каменским. Вопросы философии 1986 шестой номер один. В хронологической систематизации и нумерации переводчика.